на должны уйти пришедшие из старого мира циничное отношение к женщине, распущенность или легкомысленное отношение к вопросам любви и брака статье из записной книжки клары цеткин приводит следующие главные слова ильича о несовместимости половой распущенности с коммунистической моралью пролетариат восходящий класс он не нуждается в опьянении которое оглушало бы его или возбуждало Ему не нужно ни опьянение половой несдержанности, ни опьянение алкоголем. Он черпает сильнейшие побуждения к борьбе в положении своего класса в коммунистическом идеале. Ему нужны ясность, ясность и еще раз ясность. Поэтому, повторяю, не должно быть никакой слабости, никакого расточения и уничтожения сил. Самообладание, самодисциплина не рабство, они необходимы и в любви. Человек коммунистического общества должен избавиться от таких черт, как бюрократизм, черствость, грубость, карьеризм, нетактичность и равнодушие к другим людям. Коммунистическая партия воспитывает в молодежи непримиримость ко всем уродливым явлениям жизни, активное желание не проходить мимо любого, большого или мелкого, безобразного случая в нашей жизни, любого нарушения правил социалистического общежития. В отчетном докладе ЦК КПСС к 25 съезду партии Леонид Ильич Брежнев отмечал, чем выше поднимается наше общество в своем развитии, тем более нетерпимыми становятся еще встречающиеся отклонения от социалистических норм нравственности. Стяжательство, частнособственнические тенденции, хулиганство, бюрократизм и равнодушие к человеку противоречат самой сути нашего строя. В борьбе с подобными явлениями необходимо в полной мере использовать и мнение трудового коллектива, и критическое слово печати. Вопросы всестороннего, гармонического развития волнуют юношей и девушек, о чем свидетельствуют горячие дискуссии, письма в редакции газет и журналов, книги, статьи, фильмы и так далее. Разговор этот очень важный. И он еще далеко не окончен. 1981 год. Звукорежиссер Елена Ростиславская читали Дмитрий Сальцев